Владимир Кощеев, Аркейн, Темный Адепт пролог. Крыланд, королевский кабинет. — А, брат Томаш, рад, что ты все же нашел в себе силы явиться по моему приказу. Его Величество Равен II, едва перешагнувшись за четверть века, с насмешливой улыбкой глядел в лицо мужчины, вошедшего в королевский рабочий кабинет. Темная ряса, подпоясанная простой веревкой, но при этом мягкие сапоги на толстой подошве. Сухие жилистые руки висели вдоль тела, оставаясь неподвижными при ходьбе. Брат Томаш стянул с головы капюшон, явив сухое лицо с крупными скулами, и обвел помещение внимательным взглядом. На вид клирику было за пятьдесят, но глаза, единственная подвижная часть образа, смотрелись молодо. — Я прибыл, как только смог, мой король, — не кланяясь, ответил священник. Раек простит мне этот грех. Показное веселье на лице монарха тут же исчезло. Равен выпрямился в кресле и махнул рукой на стул. — Садись, нам нужно многое обсудить, — заявил его величество. — И для начала, прежде чем мы перейдем к главному, ответь мне, брат Томаш, с каких это пор твои священники взялись карать моих подданных? Клирик не спешил с ответом, медленно опустился на жесткое сиденье стула Чуть поерзал тощим задом, заставив мебель скрипеть. Только после этого поднял взгляд на короля. «Все мои священники служат Раегу», — сообщил он, размеренно роняя слова. «И, насколько я знаю, ни один из моих братьев никаких кар не проводил». «Мой король, чтобы вы ни сказали, я готов поклясться, что клир вашего королевства к этому не причастен». Равен хмыкнул и с брезгливостью на лице подтолкнул собеседнику лист бумаги с ярким штампом печати Аркейна в самом низу. — Прочти, брат Томаш, — негромко произнес король, — а потом скажи, что ты на самом деле об этом думаешь. Оставь свои высокие речи для простолюдинов. Я прекрасно помню, что всего несколько лет назад тебя звали иначе. Плирик спокойно взял бумагу, держа ее на расстоянии вытянутой руки, прочел. Равин видел, как с каждым новым абзацем меняется выражение его лица. Пропала отрешенность, превратившись сначала в удивление, а после и вовсе — гневом. Чего стоило религиозному лидеру не порвать документ, осталось тайной. Но таковое желание промелькнуло на его обычно равнодушном лице. — Правда? — спросил он натреснутым голосом, переведя взгляд с доноса на монарха. — От начала и до конца, брат братомаш, — кивнул Равен, — я не хочу, чтобы подобные настроения возникали на моей земле. Здесь я закон, и тот, кто посмеет это оспаривать, должен быть наказан. Священник медленно кивнул. — Я доведу до своих людей ваше желание, мой король. Уже взяв себя в руки, сказал он, «А заодно найди способ разобраться, откуда эти твари, прикрывающиеся именем Раега, взялись», — велел его величество. «Самим в контакт с самозванцами вступать не обязательно, для этого есть ловчие. Сейчас один из них как раз направляется в Чернотопье». «Барон Шварцмарт оставил наследника». И мальчишка прошел проверку у моего священника, — кивнул брат Томаш. Не думаю, что от него стоит ждать новых свершений, мой король. Один раз стать героем — это одно, но геройствовать постоянно — это опасно, — Прервал Воровен. Кланы уже забурлили так, что у моих людей руки отсыхают столько доносов писать. Все хотят породниться с сиротой, внезапно заключившим торговый союз с орденом. Выскочка, нам не нужен, брат Томаш, а вот лояльный барон, да правильно, поддержанный Раегом, ты меня понял? Клирик кивнул. Разумеется, мой король. Я отпишу, ваганвеш за мальчишкой присмотрят. И наставят на путь истинный. Рад, что ты понимаешь. Но это дело второстепенное. В первую очередь пусть твои люди ищут ублюдков, посмевших очернять имя нашего великого создателя. Раек даровал людям жизнь, он не превращает свои создания в монстров, а клирики не убивают. Если же эти новости станут известны слишком многим, мы утопнем в кровавых бунтах, брат Томаш. Священник кивнул, не споря с очевидным. Король никогда не отпустит своей власти, да и служителям Раека она не нужна. Люди сами одаривают своих поводырей и наставников, стараясь откупиться за грехи. Однако жестокие расправы, описанные в сообщении Аркейна, ощутимо портят репутацию Клира. Подобные ошибки простой народ, а именно от него идут основные доходы, не прощает. «Сегодня же я выступлю с проповедью, мой король», — пообещал Томаш. «А потом ее станут читать по всему королевству». Равен великодушно выделил священнику Герольда. не самому же главе Клигра глотку рвать. — А теперь обсудим финансы, сменяя тему, — заговорил король.